Глава 45. Разговоры не понадобились. Лишь Рафик попытался сделать пару шагов назад и тихо простонать. "Без. Я же предупреждал тебя", прорычал голодный и разъяренный зверь, со всей дури заряжая моему работодателю в лицо. За волосы схватил, с пола поднял и впечатал физиономией в стену, оставляя кровавые следы на светлых обоих. Жутко страшно, только больше за беса, чем за себя. Таким агрессивным и неуравновешенным я его еще не видела, как бы с катушек не слетел, а он, может, сейчас из рафика отбивную сделает. Я все понимаю, но насилие не приемлю. Ни в каком виде лучше уж пусть на меня злится, чем сейчас убьет этого придурка. Бес! Не надо! Я резво вскочила на ноги и схватила мужчину за руку. «Он того не стоит, поверь!» «С тобой у меня будет отдельный разговор!» Прошипел прямо в лицо, а после к парням своим обратился. «Эту в машину!» Кивнул в мою сторону. «Девочку в больницу!» «А с тобой?» Присел на корточки перед стонущим на полу Рафиком, как тот совсем недавно проделывал со мной. «У нас беседа продолжится!» «Тебе вчерашнего мало, дебил?» Спорить не стало. Независимость показывать тоже. Ну их, этих чертей, сами напросились, теперь пусть разгребают. Двое на кухне лежали на полу. Краем глаза видела, как люди беса их туда вытащили. Третий валялся у ног Давида, корчась и держась за живот. Молча прошла мимо, сопровождаемая высоким парнем, и направилась к выходу, а после по ступенькам на улицу. Судя по тону, бес не просто зол. «Он в ярости. И вот-вот меня на куски разорвет. Я, конечно, виновата. Не думала ведь, что Рафик такой идиот. Тут, повторюсь, не спорю, но все же рычать на меня не стоит. Даже извиниться готова, лишь бы зверя своего любимого приручить. Подожду. Тем более бежать-то мне больше некуда. Черт, еще и деньги с документами в квартире забыла. После сегодняшнего представления... «Хозяйка нас с Надюхой точно выселит. Так что дома, пусть и временного, нет у нас больше. Флешка тоже там осталась, на балконе, под кирпичом. Покаюсь бесу во всех грехах, а после он обязательно ее заберет. Заодно и вещи мои с документами. Ну и не бросит же он меня в трудную минуту». Ожидание напрягало. Я то и дело кусала губы, пока из подъезда не вышел бес. Спортивную сумку, походу, с моими же вещами нес, как пушинку, открыл заднюю дверь, закинул туда свою ношу, а после устроился на месте водителя. без я... Заткнись!» Прошипел, заводя мотор, резко тронулся с места, выруливая со стоянки на дорогу. «Придушить тебя хочу!» Выпалил спустя несколько долгих минут, на что я лишь тяжело вздохнула. «Вот скажи мне на милость, нахрена я с тобой вожусь, а?» повернул голову в мою сторону, а я так и не смогла взгляда отвести. Я не думала, что они будут ждать в квартире. Честно призналась, на что бес скривился, снова переводя взгляд на дорогу и передразнивая меня. Не думала она. Фыркнул, стукнул руками по рулю и громко выдохнул. «С этим я разберусь, не переживай». И снова пауза, правда небольшая, а после очередной грозный рык. «Ну нахрена ты туда сама-то поперлась, дура?» Я аж на месте подпрыгнула, но возражать не стала. Виновата, каюсь, я даже спорить не буду. Рычит, это не страшно, хотя и грозился в самом начале придушить меня, вроде как остыл. По крайней мере, тон то спокойнее стал, на что я воодушевилась неимоверно. «Прости меня». Как-то само собой вырвалась, но я ни капельки не жалела. Хотела сделать тебе сюрприз?» «Сюрприз». Без снова меня передразнил. Благо, красный свет загорелся. Автомобиль остановился, мужчина повернулся в мою сторону всем корпусом, а мои нервы не выдержали напряжения. Слишком много навалилось за последние несколько дней. Я ведь не железная в конце-то концов. Мне тоже может быть плохо. Еще и предательские слезы брызнули из глаз». Прости меня! Зачем-то повторила, а дальше слов не понадобилось. Бес прижал меня к себе, гладя рукой по волосам, а после целуя в макушку. Маленькая моя! шептал, снова и снова целуя. Больше никогда так не делай. Закир с Рафиком. Я больше не могла молчать, но бес меня перебил, прикладывая указательный палец к губам. Позже расскажешь, поцеловал в висок. И отпустил, так как пора было ехать дальше. Сначала я с этими недоумками до конца разберусь. Там компромат. Не стала вдаваться в подробности, на что мужчина лишь кивнул. Догадался уже. Усмехнулся, повернул голову в мою сторону и подмигнул. «Прорвемся». Засмеялся и уже тише добавил. «Ну, ежик». Квартира у беса оказалась огромная. Именно туда он меня и привез». «Здесь я точно в безопасности, еще и закрыл меня на все замки, а их штук пять, не меньше, но так даже надежнее. По крайней мере, Закир сюда точно не сунется, а Рафик уже, походу, в травматологии прописался на пару недель, как пить дать. Бес больше не злился, а я решила дальше не испытывать судьбу на прочность. Расскажу ему все вечером, когда приедет, а пока надо отдохнуть». Сон сморил быстро. Огромная кровать так и манила на нее прилечь. Хотела недолго, но дрыхла часа четыре, не меньше. Приготовила скромный обед, хотя, может, и ужин, так как дело движется к вечеру на минуточку, а после решила прибраться в этих огромных хоромах. Пыли накопилось много, да и полы тут явно давно никто не мыл, а работа улучшает настроение, помогает мыслям не зацикливаться на плохом И еще и способствует улучшению кровообращения. Это я вычитала в какой-то умной книжке. Еще и бесу помогу, а то на хлебнице быть. Реально надоело. Он меня кормит, поет, должна же я хоть чем-то его отблагодарить. Кабинет огромный, шкаф со стеллажами на всю стену, а пылюки. Мама ты моя дорогая, я возила тряпкой по гладкой поверхности, затем складывала стопочкой бумаги пока на одной из полок не наткнулась на черный коробок. Тоже покрытый пылью, только вот каким-то инородным телом он здесь казался. Взяла пальцами, чтобы протереть под ним, как крышка открылась. И коробка выпала из рук, и все ее содержимое рассыпалось на полу. «Бес меня точно убьет», — причитала, слезая с табуретки. Бумажек было не так много, в основном фотографии, По одной из них взглядом мазнула, а после замерла. Глаза так и впились в двух парней в военной форме. Этого не может быть. Я просто не верю своим глазам. Откуда эта фотка у беса? Перевела взгляд, снова на пол, конверт. А внутри все замерло. Пока дрожащими пальцами тянулась к нему. Перевернула. Адрес воинской части. Детский почерк. Я закрыла глаза, так как дыхание сперло. Пошевелиться не могла. Упала на колени, все-таки найдя в себе силы глаза открыть. Пальцы дрожали, когда я доставала письмо из конверта, а подсознание вырвало глухой звук вдалеке. Вроде как дверь открылась, только вот шагов я не слышала, все так же держа в одной руке фотографию, а в другой письмо. Мое письмо. Надо же. Сохранил. «Ты что здесь делаешь?» Бес взревел, а я перевела на него взгляд. «Карим».